Глава 11 «Скажите, товарищ Мещерский», — продолжает пытать меня представитель идеологического отдела ЦК, — «чем были мотивированы ваши резкие высказывания о действиях британских властей? Откуда вы взяли информацию? И кто вам дал право делать подобные заявления?» Смотрю, Романов аж засветился от очередного вопроса мелкого товарища в очках с крысиным личиком. Бывает, что делаешь выводы о человеке по внешности, но после начала общения начинаешь понимать свою ошибку. Здесь все понятно сразу. Поэтому сдерживаюсь с трудом, дабы не нахамить, и вообще слежу за речью. После шестого вопроса, где чуть ли не под микроскопом разбирали каждый мой шаг, решил слегка поиздеваться над «портократом». Именно эта группа товарищей вызывает у меня сплошное недоумение ведь контора Суслова фактически проиграла войну за умы советских граждан, насколько я помню многочисленные материалы, прочитанные в прошлой жизни. Столкнувшись с представителями этого подразделения КПСС, я начал понимать, почему. Верные, идеологически подкованные, умеющие говорить правильные вещи, но на этом их таланты заканчиваются. Одно дело идти в ногу со всеми и рассказывать народу, как он должен жить, и совсем другое, когда нужно просто работать. При этом проверенные кадры бросают на различные направления народного хозяйства, не озаботившись элементарным анализом. Справится ли человек на новом для себя участке, есть ли у него соответствующие знания и навыки? Такое ощущение, что подобными вопросами руководство не озадачивается. Но если это направление культура, то сюда можно спихнуть любого неумеху? Мотивация у меня непростая. Как любой советский гражданин, столкнувшись с несправедливостью, я не отвожу взгляд в сторону. Так меня воспитывали в школе и дома. Британский журналист нагло врал о ситуации в моей стране и получил заслуженную отповедь. Я не считаю Советский Союз жандармом и тюрьмой народов, как нас пытался выставить этот провокатор. Вижу, как крыса начала смотреть на меня с удивлением. Ситуация напоминала человека, который вроде прихлопнул осо а та вдруг выскочила и ужалила его прямо в глаз. Ничего, я только начал. Что касается остальных ваших вопросов, то ответ на них — продолжение уже озвученного. В моих словах не было ничего, что противоречило бы советскому учебнику по новейшей истории. Да, эти знания я получил в школе. А другую часть информации мне довелось читать в газете «Правда». Вы считаете, что гражданин СССР не должен доверять этим источникам? Дурака я включать умею. Недаром уже год варюсь в киношной среде. Я бы и глаза круглые сделал, но не хочется переигрывать. Может, товарищ идеолог и не ума палата, но нельзя его недооценивать. Есть разница между дерзостью и откровенной издевкой. Последние точно не простят. А образ хамоватого бунтаря ко мне уже прилип, вот и будем его отыгрывать. Крысеныш смотрел на меня уже совершенно иначе. Подозреваю, что одним врагом у наглого попаданца стало больше. Не привыкли подобные типы проигрывать словесную баталию, особенно на собственном поле. В какашку я макнул его грамотно, но кому надо, все поняли. Вон, Фурцева сидит вся строгая, а глаза светятся от удовольствия. Думаю, контора товарища Суслова хочет контролировать и ее и епархию. Недаром же замом министра назначили Кузнецова, который как раз представляет идеологов. Только у нас разные весовые категории, чтобы бодаться с этим... Всесильным отделом. Надо мне внимательнее следить за словами и эмоциями. Рвется изнутри что-то такое необузданное, и хочется высказать этим слепцам все в лицо. Так ведь не поймут? Про машину и интервью я рассказал все в деталях. Далее меня особо не расспрашивали. Какая-то дамочка начала была вещать про мои систематические пьянки, но я отбрил ее весьма жестко. За две недели во Франции я выпил три бутылки вина и грамм 300 водки. Если вы считаете это пьянством, то по новому закону о борьбе с алкоголизмом и тунеядством под него можно подвести половину мужского населения страны. Вот скажите, ваш муж разве не употребляет по выходным и праздникам? Товарищ в юбке начала чего-то бормотать про трезвый образ жизни. Будь у моей жены такая фигура и морда лица, я бы употреблял ежедневно. А мужика реально жалко, еще и выпить не дают. и я, конечно, говорить не стал, хватит уже на сегодня. Итог прением неожиданно подвел Пельше, не произнесший до этого ни слова. Забыл сообщить, что вся съемочная группа приглашена на ближайшее мероприятие товарищем Брежневым. Леониду Ильичу очень понравился фильм и игра актеров. Естественно, там должен присутствовать товарищ Мещерский. Предлагают пустить молодого человека. А о решении комиссии ему сообщат в рабочем порядке. Надеюсь, он сделает правильные выводы и впредь не допустит подобного поведения. Шах и мат. Не знаю, чего тянул этот латыш с унылым лицом. Наверняка у него какая-то своя мотивация, связанная с подковерными играми. Этот раунд он точно выиграл. Только я не обольщаюсь и понимаю, что моя роль — быть разменной монетой. Когда захотят, отправят в утиль и скажут, что так и было. Поэтому надо держаться подальше от всех этих разборок. Откуда у вас такие идеи, Алексей? Вы ведь достаточно молоды, а уже предложили несколько неожиданных проектов. Вы думаете, что после заседания комиссии первой меня вызвала Фурцева? Нет. Министр чего-то выжидает, или у нее есть иные дела. Кстати, итогов работы комиссии, заслуженного наказания или прицания я жду уже второй день. Первоначальная эйфория, связанная со словами Пельше, уже прошла, и меня опять начали одолевать сомнения. И вдруг... звонок из приемной Месяцева. Бросаю все дела, хватаю сценарий и блокноты, буквально лечу к столь нужному человеку. Чем импонирует Николай Николаевич, так к деловым подходам. Еще он не строит из себя большого начальника, а по небратстве речи не идет, но приятно, когда с тобой разговаривают по-человечески. Может это связано с его работой и дипломатом, не знаю. Чаем он меня, конечно, угостил, и пару дежурных фраз произнес, и как-то плавно перешел к цели нашей встречи. Пара наводящих вопросов, и я сам вывалил практически все свои идеи. По документалке и телесериалу месяцев был в курсе, а вот идея с передачей на радио чиновника сильно удивила. Все придумано до нас. На американском радио давно продвигают различные программы в разных форматах. Прямое общение со слушателями – достаточно старое изобретение. Не вижу смысла скрывать, что идея заимствована. Смысл передачи не только в том, чтобы донести до советских граждан информацию о новинках кинематографа и других направлений искусства, но и выслушать обратную реакцию. Даже если это будет критика и негатив, я предпочитаю ориентироваться на мнение массового зрителя, может кому-то будет неприятно услышать о себе правду, но точно не мне. Заодно это подстегнет руководство начать делать выводы. Давайте будем откровенными, только наши лучшие фильмы могут конкурировать с западной продукцией. Будь в прокате больше американского и французского кино, на советские картины среднего качества зрители просто перестали бы ходить. «Вы так категоричны в оценках нашего кинематографа, что это вызывает обоснованные сомнения. Это зависть? Или желание получить право на съемку чего-то масштабного?» Хитро улыбнулся глава гостеля радио. «Свой фильм я все равно сниму. Да и глупо жаловаться на отсутствие работы. Но сейчас речь о новом проекте» ведь на радио тоже непочатый край работы. Хотя передачи для детей у нас просто отличные, да и времени им выделяется прилично. А достаточно большая часть передач для взрослых весьма слабая и отдает формализмам в перемешку с пропагандой. Я же хочу предложить обсуждение культуры с радиослушателями. Надеюсь, что наше руководство не боится мнения собственного народа. Для начала можно делать передачи в записи и отвечать на вопросы, которые люди зададут заранее или пришлют по почте. Вижу, что меня опять занесло. Будь на месте месяцева другой функционер, то дальнейшее развитие беседы могло бы пойти в ином ключе. Но большой начальник отреагировал достаточно спокойно. Тяжело с тобой, товарищ Мещерский. И твои слова часто переходят грань разумного. Но если не боишься и действительно болеешь за дело, то это достойно уважения. Только как будет выглядеть ситуация, когда один режиссер или писатель начнет критиковать работу коллег? Ведь ты же видишь ведущим себя и кого-то из вашего коллектива. Здесь вопрос не в персоналиях, а в самой подаче материала и формате передачи. Я просто не вижу сейчас людей, которые способны осуществить мою задумку. На первых порах придется работать самому, обкатать идеи, исправить ошибки, которые, безусловно, будут. Далее можно отдать проект подготовленным нами ведущим. Ведь мелочей в таком деле нет. Придется работать даже над манерой говорить. Нынешний архаичный стиль хорош для детей и бабушек. Молодежь и люди среднего возраста привыкли общаться на совершенно ином языке. Именно такая современная подача должна привлечь внимание. А народ у нас погружен в культурные события, так что сразу последует обратная реакция. Делаю глоток чая, а то совсем пересохло во рту, и продолжаю. Мы теряем свою публику. Если люди почувствуют, что их мнение важно, то это положительно отразится на стране в целом. Сейчас человек пришел на партсобрание, выслушал политинформацию или какое-то местечковое решение, равнодушно вытерпел слова докладчиков и тут же забыл, о чем вообще речь. Если ответственные товарищи этого не видят, то совершают большую ошибку. Может, они боятся проявить инициативу, мне тяжело рассуждать про других людей. Но тысячи писем от зрителей, которым понравился мой фильм, говорят о том, что народ открыт для диалога, более того, он его ждет. Мы ведь не собираемся обсуждать политические вопросы. Речь всего лишь об искусстве. Хотя именно эта сфера является колоссальным рычагом влияния на людские умы. Давай пока оставим в покое советских граждан. Опять улыбнулся Месяцев. Только выслушай совет бывалого человека. Лучше поменьше распространяйся о том, что ты мне здесь наговорил. Идею с передачи я обсужу с коллегами и Минкультом. Расскажи лучше мне про сериал. «Как ты все это представляешь?» Н «Да, опять я наплел лишнего. Благо, собеседник человек действительно прогрессивный и не должен бежать сдавать меня местным опричником. Хотя Баскаков тоже казался душкой. А По сути, трус и соглашатель». Серия рассказов об Иване Терешко сейчас пользуется просто ажиотажным спросом. Переключаюсь на новую тему. Можно снять и полнометражный фильм про приключения нашего героя, но дело в том, что историй о деятельности борца с бандитами очень много. И каждый рассказ хорошо подходит к съемке 50-минутного или часового фильма. Мы уже завтра можем запускать телесериал в работу. Сценарий первых серий готов. Надо только провести пробы и определиться с местом съемок. Часть фильма лучше снимать в Белоруссии, где и происходят события, остальное в павильонике на студии, дабы не возить множество людей за тысячи километров. Как вариант снимать на «Беларусь-фильме», но тогда мне придется буквально разорваться. «А ты хочешь параллельно снимать другое кино? Не многовато ли?» Скепсис месяцево понятен, но очень надеюсь на создание творческого объединения. Так легче контролировать процесс, взяв на себя продюсерские функции. Это будет касаться не только кино, но и радио. Примерно это и объясняю собеседнику. «Я сниму только первые 3 и четыре серии». Далее передам проект другому режиссеру, оставив себе функции консультанта. Кстати, надо будет еще согласовывать нашу задумку с МВД и КГБ, ведь герой ведет борьбу в том числе с разного рода недобитками, которые затаились на территории освобожденной Белоруссии. Но, думаю, мы найдем понимание с этими структурами. Ведь это популяризация их деятельности. Как у тебя все хорошо на словах! Ты хоть понимаешь объем предполагаемых работ и задействованных людей? Ведь потребуется натурные съемки и массовка, а еще костюмы, техника и архитектура той эпохи. Если вы будете снимать 20 серий, то на это уйдет год или больше. Я, может и не великий режиссер, но достаточно продвинулся в профессии. Не месяца выучить меня, как снимать кино. Если грамотно подготовиться и не испытывать проблем с монтажом, то можно выдавать серию в 2-3 недели. Мы же не будем снимать пару эпизодов Белоруссии, сделаем сразу работу для нескольких серий. Далее возвращаемся в Москву, где уже будут готовы декорации, и снимаем оставшиеся сцены. Если что-то забудем или изменим, то переснять небольшие сценки гораздо легче. Для этого мне и нужно объединение, чтобы никто не трогал поступившие за границы технику. Сам процесс съемок легче, чем дальнейшие работы. Например, озвучку можно делать параллельно с монтажом. Мы так уже работали над браком. Просто здесь привыкли к совершенно иному темпу, так как бюджет выделяется государством, и никто не требует от создателей фильма быстрее возвращать деньги. Хотя в моем времени это самое государство кидали и все, кому не лень. Иногда поражался, что огромные суммы выделялись на откровенную туф-ту, а потом требовали с режиссеров и продюсеров вернуть потраченное или распиленное, кому как удобнее. Но здесь ситуация иная, о чем сообщаю начальству. Никто не мешает нам запустить сериал в прокат. Будем демонстрировать по две серии, а потом уже начнем показ на телевидении. Таким образом, проект окупится, но смотреть его все равно будут. Народ у нас не избалован подобными зрелищами. Да и не смогут все граждане увидеть фильм в кинотеатрах. В общем, по сериалу мы практически договорились. Надо будет только согласовать организационные вопросы между госкино и гостелерадио. Про радио я больше не заикался. Что касается превращения Третьего Всесоюзного канала в аналог National Geographic, то не все так плохо. Оказывается, идея заинтересовала Фурцеву и некоторых высокопоставленных товарищей. Все упиралось в технические возможности и финансы. На первых порах это потребует огромных вложений. Только кто мешает зарабатывать на документальных фильмах? Мы как раз хотим прогнать Рюриковичей через прокат. Заодно будет информация для анализа. Об этом я и сказал Николаю Николаевичу. Тот сделал какие-то пометки в своем ежедневнике, а вот это настроило меня на самый позитивный лад. Кто бы чего не говорил, но воспитанию и просвещению советское руководство уделяет большое внимание. Это видно по книгам, радио и телевидению. Пусть, на мой избалованный взгляд, все выглядит наивно и топорно, но люди стараются и думают о развитии своей молодежи. К Фурцевы меня вызвали на следующий день после беседы с Месяцевым. Это такая реакция на мою встречу или министр была занята? А может, пока не принято окончательное решение по вопросу одного наглого молотчика Надеюсь, мне все объяснят. «Ты, Алексей, наверное, в рубашке родился», — усмехнулась министр после положенных приветствий. «Вроде провалился в яму с навозом, а вылез из нее благоухающие розами». «Хорошо, что ты сейчас на волне успеха». Только времена бывают разные, и тебе могут припомнить сразу все. Вот зачем ты провоцировал товарища из идеологического отдела? Думаешь, никто не заметил твоих издевок? Это Романов может считать тебя просто наглецом. Но другие товарищи посмотрят на твои слова под другим углом. Некоторое время министр молчала. «Я же сидел с каменным лицом и кивал в нужных местах». Кардинально я не изменюсь. Ну лезет из меня нутро человека 21 века, который просто не может спокойно смотреть на творящийся маразм и лицемерие». «Решение комиссии заберешь у Марины», продолжила свой монолог Фурцева. «Если кратко, то итог заседаний следующий. Ты получаешь выговор. Радуйся, что не строгий. Твое поведение признано недостойным советского гражданина. Отповедь журналисту-провокатору, наоборот, комиссией одобрена». Что касается фестиваля, то итоги показа фильма признаны удовлетворительными. «В принципе, мне все равно. Главное, чтобы не мешали работать. Вернее, для начала позволили заниматься любимым делом. Сам не заметил, как втянулся, а работа начала доставлять удовольствие. Слушаю, чем меня еще обрадует. Не знаю, чего ты наобещал итальянскому продюсеру, но его визит тоже положительно отразился на решении комиссии». Хотя мне теперь надо думать, как организовать прием важной делегации. Ди Лаурентис — фигуры известные не только в Италии. Совместная работа с ним может сказаться на советском кинематографе в целом. Учиться надо всегда, даже у капиталистов. Ага, разбежались. Плевать Дина на «Союз», и тем более наше кино. Ему нужны деньги и известность. Товарищ нацелился на Голливуд и будет пробовать различные варианты вылезть в эту кормушку. Только здесь этого никто не понимает. Не удивлюсь, если отдельные товарищи уже строят на продюсера свои планы. Следующие слова министра подтвердили мою правоту. Сам ты понимаешь, что никто не отдаст тебе право работать с европейцами. Здесь уже началось такое броновское движение, что мне становится страшно. Не знаю, кого будут подключать твои маститые коллеги, но шансов на совместную работу у тебя практически нет. Если сценарий уже написан, то его придется передать другому режиссеру, И твои пробы комбинированных съемок тоже. Такого подарка я точно не ожидал. То есть мне надо сдать сценарий и весь отснятый материал, который частично готов к монтажу? Да я лучше сожгу всё нафиг. Пусть потом штрафуют или привлекают к ответственности за ущерб, нанесенный социалистической собственности. Хотя пленку можно испортить таким образом, что никто не докажет факта вредительства. Про готовый сценарий знает только Зельцер. Моисеич при всей своей любви к перестраховкам точно не сдаст. Здесь можно не переживать, поэтому я дальше сижу со спокойным видом. А вот Фурцева явно ждала иной реакции. Есть еще две вещи, которые я хотела сообщить. Вопрос по твоей заявке на создание творческого объединения при киностудии имени Горького будет обсуждаться в ближайшее время. Сейчас формируются специальные комиссии, которые выслушают твой доклад. Тебе опять повезло, что с подобной идеей давно носятся чухрай. И возможное положительное решение по ТО именно его заслуга. Ты пойдешь прицепом, но это не главное. Лицо министра вдруг стало серьезным и насквозь официальным. Через неделю состоится встреча генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева с видными деятелями искусств СССР. Коллектив, принимавший участие в съемках брака по расчету, приглашен на это ответственное мероприятие. Не увидев моей реакции, Фурцева продолжила уже иным тоном. «Алексей, с одной стороны, это шанс для тебя. Но поверь, лучше не выделяться. Тебе и так выдали много авансов. Дальше думай сам. Только не забывай про пословицу насчет сумы и тюрьмы. Ты оттоптал мозоли многим товарищам. Про твоих коллег я лучше промолчу». Но жалоб на тебя хватает. И если что-то пойдет не так, то выкарабкиваться будешь самостоятельно.